Либо гасишь объект повторно, еще вопросы?» Не стал донимать явно торопящегося наставника и, попрощавшись, убыл в направлении обители. Ижер уже час назад сообщил, что все готово и меня ждут. «Вот, смотри», — Проф представил мне обновленное вооружение Голема. Тот стоял в своей артиллерийской позе, колено-локтевой, а с его боков были выдвинуты ракетные турели. Особых изменений я сходу заметить не смог